Рассказ будет долгим. Я не собирался перед вами оправдываться, опровергать всю ту чушь, которую вы про меня новоображали, но раз нам предстоит общее дело, придется. Попытаемся восстановить прежнюю дружбу. Это будет непросто, не удержался Фондорин. Знаю, но вы умные человек и поймете, что я говорю правду. Для начала Давайте внесем ясность в историю Сокубе, ибо началось все именно с нее. Цурумаки смотрел собеседнику в глаза спокойно и серьезно, будто решив снять свою всегдашнюю маску весёлого бонвивана. Да, министра устранил я. Но это наши внутрияпонские дела, до которых вам не должно быть никакого дела.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 Диктатура и абсолютная монархия симметричны и мертвы. Парламентаризм анархичен и полон жизни. Падение о Окуба это маленькая победа хаоса, победа жизни над смертью. Вы понимаете, что я хочу сказать? Нет, ответил напряженно слушавший Фондорин. Но продолжайте.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 большая сила трое друзей повторила раз петрович сжимая пальцами подлокотники у меня было трое друзей вы всех их убили физиономия дона расстроена вытянулась да это получилось очень неудачно я не приказывал их убивать лишь забрать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 Это было похоже на правду. Цурумаки не желал его смерти. Но если так, то вся выстроенная схема летит к черту. чёрту. Петрович наморщил лоб и тут же восстановил логическую цепочку. Ну да. Избавиться от меня вы решили позднее. Когда я рассказал вам о предсмертных словах Онокодзи,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 был инсценировкой. А вы думали, что его гром небесный поразил? Булкакс — человек честолюбивый. Зачем ему скандал с убийством? А так и честь спас, и карьере не повредил. Схема все таки рухнула. Никто не собирался убивать Раста Петровича. Да и счастливая звезда оказывается ни при чем. Новость произвела на титулярного советника изрядное впечатление, и все же сбить себя с толку он не дал. Откуда вы узнали, что у меня и моих друзей имеются опасные для вас улики?» Тамба сообщил. К Кто? Тамба, как ни в чем не бывало, пояснил Цурмаки. Глава клана Момоти. Фандорин окончательно перестал что-либо понимать. Вы говорите о ниндзя? Но постойте, ведь, насколько я помню, Момоти Тамба жил 300 лет назад. Нынешний его потомок Тамба одиннадцатый Только не спрашивайте, откуда он Узнал про вашу затею, понятия не имею. Там бы никогда не раскрывает своих секретов. Как выглядит этот человек? Не в силах сдержать нервную дрожь, спросил Рас Петрович. — Трудно описать. Он меняет облик. Вообще-то там бы кротышка, меньше пяти футов, но умеет прибавлять себе рост.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 Вы давно имеете дело с ниндзя? Дон помолчал, озадаченно всматриваясь в собеседника. Не очень. Связал меня с ним один старый самурай, ныне покойный. Он служил князьям Анакодзи. Клан Момоти очень ценный союзник. Они способны совершать настоящие чудеса. Но иметь с ними дело опасно. Никогда не знаешь, что у них на уме и чего от них ждать. Там бы единственный человек на свете, которого я боюсь. Видели, сколько в доме охраны? А раньше, сами помните, я приспокойно ночевал здесь один. Что между вами произошло? Не хватило денег расплатиться? Недоверчиво усмехнулся Фондорин, оглянувшись на сейф, набитый слитками.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 Что за договор? Союзный. Мы с вами против Тамбы. Ниндзя украли о Оюми и убили ваших друзей. Они убили не я. Мы нанесем по ним упреждающий удар. Лучшая оборона нападения. Но уже давайте руку. Мы должны доверять друг другу. Новицы консул так и не сделал встречного движения. Какое может быть доверие, если вы вооружены, а я нет? Ого, Господи! Да возьмите вашу игрушку, она мне не нужна. Лишь подобрав с пола свой герстель, Рас Петрович окончательно поверил, что все это незачёрённая уловка с целью что-то у него выпытать. Что за упреждающий удар? Осторожно спросил он.